Глава 1116. Встреча в шестой державе. «Дауфан», — задумался он. «Как только покину мир сущности ветра и вернусь домой, обязательно ещё раз загляну на древние Дауа-озёра». Угрожающий блеск в глазах Мэнхау сменился задумчивостью. Он посмотрел на Юй Вэньзеня внизу и загадочно улыбнулся, прекрасно понимая, что тот мог достичь просветления гораздо раньше и намеренно тянул время. Он явно что-то планировал. Могло показаться, будто Манхао испытывал новое оружие, но в действительности этот удар был предупреждением для Юи Вэньцзяня. От улыбки Манхао Юи Вэньцзян почувствовал укол вины. Прочистив горло, он хлопнул себя ладонью в грудь и принял геройскую стойку. «Брат Манхао, ты действительно выдающийся и доблестный человек! Ха-ха! Эти трицепных пса да у небес были не такими уж слабаками, но в сравнении с тобой они оказались стаи без зубых псен! Ты раздавил их словно букашек!» «Тебя судьбой написано стать сильнейшим практиком эшелона мира, горы и моря!» Заискивающие слова Юй Ваньцзянь и его выражение лица создавали впечатление, будто он действительно говорил от чистого сердца. «Хорошо сказано, и вправду хорошо сказано!» Рассмеялся Манхао и двинулся к Юй Ваньцзяню. «Однако, собрадоос Юй Ваньцзянь, ты, кажется, забыл вернуть одолжённую тебе печать мира!» Улыбка Юй Ваньцзяню стала натянутой, в его голове галопом проносились сотни мыслей. Однако при виде выражения лица Манхао его сердцебиение ускорилось, и он вновь подумал о последствиях награждения Манхао за убийство практикой эшелона. «Проколятья!» – подумал он. «В этот раз награда мира сущности ветра поощряет нас убивать друг друга! Провокация этого монстра может очень плохо для меня кончиться!» С этой мыслью Юй Ваньцзянь без колебаний достал печать мира и послал её Манхао. Убрав её, он широко ему улыбнулся. О печати мира седьмой державы он не сказал ни слова, Намеренное неучастие в схватке Юй Ван говорило о его коварной природе. Если бы он присоединился к его схватке с Хай Дон Цинем и его спутниками, тогда Ман Хао не стал бы оставлять его печать мир из себя. Но раз Юй Ван Дзянь явно что-то замышлял, Ман Хао не чувствовал ни некопливен и засадеянное. Юй Ван Дзянь улыбнулся. Он был физическим практиком, к тому же не только сумел занять место в эшелоне, но и долгое время его удерживать. При этом подняв свою силу физического практика до невероятных высот, Все это показывало, что он не был дураком. Его вряд ли можно было назвать гением, но он весьма поднаторел в искусстве интриг. Даже он понял, что Манхау использовал секиру в качестве угрозы. Невозвращение печати мира Седьмой Державы было дополнительным наказанием. «Что ж, ничего», — подумал он. размер сущности ветра поощряет убийство между практиками эшелона, эти печати превращают нас в мишени. Чем больше у тебя печатей, тем выше шанс, что тебя попытаются убить и похитить их». «Без печати мира, если я буду осторожен, то точно буду в большей безопасности, чем с печатью на руках». С новообретённой уверенностью Юй Ваньцзян сложил ладони в поклоне перед Манхао. Отступив на несколько шагов, он слупко сказал, «Брат Манхао, уже поздно. На моей горе полный бардак, поэтому я не буду тебя задерживать. Осторожней по пути обратно, если будет время, заглядывай в гости». Когда Манхао посмотрел на Юй Ваньцзяня, тот весь подобрался. Но спустя пару мгновений Манхау лишь улыбнулся и, взмахнув рукавом, развернулся, чтобы уйти. В этот момент из центрального храма ударил луч света. Он стремительно расширялся, пока не заполнил весь мир сущности ветра. Удивительно, но этот свет был очень похож на предыдущий. Тридцать тысяч метров ширину. Огромный столб света ударил в небеса, вызвав целую серию глухих раскатов. Небо содрогнулось, а потом его заполонила плотная рябь. У Манхау округлились глаза, а Юи Ваньзянь поменялся в лице. Луч света вновь явил мир горы статуй, где рядом с высочайшей горой, которая сейчас была статуей Мэнхао, пространство сделалось зыбким, постепенно превратившись в иллюзорный образ. Со временем он сгустился во вторую статую. Она изображала молодого мужчину, проецирующего жажду убийства. От него исходило настолько жуткое давление. У Мэнхао перехватило дыхание, когда он увидел, что эта статуя держала в руках человеческую голову. Несмотря на смерть от отрубленной головы, всё равно исходил леденящий холод. «Дау Небес!» — вскрикнул Юй Ван Дзянь. «Это практика эшелона с первой горы, а голова в его руках принадлежит члену эшелона со второй!» У него от лица отлила кровь. Он знал, что Дау Небес уже давно отнял печать мира у практики из второй державы, который сумел сбежать во время той стычки. Юй Ван Дзянь полагал, что отсутствие у него печати мира значительно снизит уровень опасности. Но кто бы мог подумать, что спустя всего несколько вдохов его теория рассыплется прахом? Гибель практикой эшелона со Второй горы ознаменовала начало множества кровавых и беспредочных сражений. Даже без печати мира он всё ещё находился в страшной опасности. Следом холодный суровый голос эхом прокатился по всему миру сущности ветра. «Награда! Древнее сокровище! Бессмертный цепь Высокой горы!» Все в эшелоне были потрясены до глубины души. События развивались слишком стремительно. После смерти Хайдун-сына прошло не так уж много времени, А Дау Небес уже выследил и убил второго практика. Вдобавок за убийство и его наградили древним сокровищем. Мэн Хау уставился на мир в небе и на статую Дау Небес. В его глазах разгорелось устрашающее пламя. Хоть он и не знал, насколько Дау Небес был сильнее хайдон сына, чутье подсказывало, что тот был невероятно силён. Дау Небес. Подумал он с блеском в глазах. Только он собрался улететь, как Юй Вань Цзянь взмыл в воздух. «Брат Манхао! Ха -ха, послушай, уже вечереет! Куда торопиться? Почему бы тебе не остаться погостить на пару дней?» Закричал он. Юй Вэньзянь был слишком напуган, чтобы так просто отпустить Манхао. «Если Манхао останется, то они смогут вдвоём выступить против Дау небес если тот придёт за ними». Манхао никак не ответил и уже ходил умчаться вдаль, но тут Юй Вэньзянь поборол нерешительность и крикнул. «Манхао, я знаю, как ты можешь достать печать мира шестой державы, даже не пошевелив пальцем!» Манхао остановился и повернулся к Юй Ваньцзяню, видя, что Манхао заинтересовался, он быстро объяснил. «Из девяти печати мира уда, у у тебя три, а у тебя четыре. Оставшиеся две находятся в третьей и шестой державах. Практика шестой – мальчишка по имени Хон Бинь. Нам довелось вместе выбраться из парочки опасных переделок, поэтому мы с ним друзья. Как ты смотришь, если мы с тобой отправимся в шестую державу, где я уговорю его отдать тебе печать мира?» Объявил он, хлопнув себя по груди. «Пять Печати Мира точно дадут тебе больше преимущества? Если ты не боишься Дау-Небес, тогда Печать Мира Шестой Державы точно будет твоей!» Мэнхао одарил его холодным взглядом. Он не особо доверял этому проныре Юи Вэньцзяню. За их короткое знакомство он не мог не отметить, что Юи Вэньцзянь был таким же ненадёжным, как Патриарх-Покровитель. «Я тебе не доверяю», — медленно сказал Мэнхао. Состроив обиженное лицо, Юи Вэньцзянь немного рассерженно сказал. «Брат Мэнхао!» «Мне очень больно слышать такое. Ты знаешь, что я за человек? Я действительно оправдываю своё имя Дзянь!» Примечание переводчика. Иероглиф Дзянь имеет много значений, одно из них – твёрдый. «Я твёрд в своём поведении, в своих словах, действиях, во всём!» «Ты сказала мне, что в прошлом убил Хайдун сына произнёс совершенно невпечатлённый Мэн Хао. Юй Вэнь Цзянь нисколько не стыдился этого факта, он добродушно рассмеялся и сказал... «Брат Манхао, я уже давно хотел исправить несколько дурных привычек. Я действительно выставил себя дураком перед тобой. Обещаю обязательно исправиться!» «Твое просветление шло слишком медленно», — озвучил следующий аргумент Манхао. «Ха-ха, брат Манхао, я оценю твою попытку сохранить мне лицо. Я не был медлителен, просто немного рассеян. За это я приношу свои извинения. Отныне я больше не буду витать в облаках!» Манхао не знал то ли плакать, то ли смеяться. Он внимательно присмотрел Сакьюи Вэньзяню, и осознал, что тот не только был весьма ненадёжным парнем, но ещё и совершенно бесстыжим. К тому же, в плане резкой смены образа он мог дать фору любому проходимцу. Юи Вэньзянь буквально излучал искренность, ударив себя в грудь, он объявил. «Брат Манхао, просто доверься мне! Я и вправду дружен с Хунбинем, особенно после того, как я спас ему жизнь!» После пары секунд тишины Манхао посмотрел на Юи Вэньзяне и предельно серьёзно сказал. «Если ты не добудешь мне печать мира...» то увидишь, что бывает с теми, кто выводит меня из себя». Это была не угроза, а спокойная констатация факта. Юи Вэньзянь нервно кивнул, после этого оба замолчали. В двух лучах света Манхау и Юи Вэньзянь отправились из седьмой в шестую державу, с их огромной скоростью они довольно быстро оказались на месте. Как только они вошли на территорию шестой державы, на них обрушилось давление, своего рода предупреждение. Мальчик по имени Хон Бейн сидел в позе лотоса на горе ауры шестой державы, Почувствовав незваных гостей, он скривился. Гору накрыл барьер, а последователи Хонбиня быстро выстрелили в защитную магическую формацию. Проклятие воскликнул он. «Это Дао Небес? Или кто-то другой? А в любом случае, держите формацию наготове. Если это Дао Небес, мы переместимся отсюда!» Хонбинь очень нервничал. Сейчас он страшился только двух людей — Манхао и Дао Небес. Оба убили по практику эшелона, за что получили в награду древнее сокровище. Как он мог их не бояться? Ему не хотелось, чтобы его жизнь стала ценой в оплату за ещё одно древнее сокровище. Пока Хунбинь настороженно выжидал, два луча света показались снаружи горы Аура Державы, Юй Ваньцзянь летел впереди, и только они оказались достаточно близко, выпалил. «Хунбинь, дружище, это Юй Ваньцзянь! Я пришёл выразить почтение!» Не успело эхо слов растаять в воздухе, как Хунбинь заметил Юй Ваньцзяня. Его глаза полыхнули яростью, А сам он резко вскочил со своего места. Чёрт возьми, Юй Ванзянь, сам двуличный ублюдок с собственной персоной. После той твоей аферы я не стал тебя искать, и всё же тебе хватило наглости самому притащиться сюда. Эй, и кто там позади тебя? Это же проклятие! Как ты мог привести его сюда? Я не успокоюсь, пока не живу тебя со святой, Юй Ванзянь! Пока Хунбинь кричал, Юй Ванзянь повернулся к Манхау и виновато опустил голову. При виде холодной улыбки Манхау он тут же выпалил. «Брат Манхау, дай мне немного времени, не волнуйся, не успеет сгореть и половина благовонной палочки, как я всё улажу!» Сказав это, он во вспышке света помчался к горе ауры державы.